Глава 27. Я ценила его как отличного грамотного коллегу. А почему ты работаешь на людей? Никогда не пробовал устроиться к своим, поднялась я. Я вырос в городе, ты же знаешь, не привык к дикой природе и их зверским законам там, за стеной. Он повезет тебя к себе. Мы замерли в шаге. Повезет. Хреново. Посмотрим. Выбора нет. «Обижает тебя?» «Нет», — мотнула головой, усмехаясь, «даже терпит». Я передернула плечами от внезапно накативших угрызений совести. «Зачем я согласилась поставить этот датчик? У меня ведь нет другого выбора, кроме как доверять Рему, И он ведь заслуживает доверия. Но мне, черт возьми, как ученому нужен более точный ответ, а не эта непроверенная вероятность, за которую я выдаю простое желание». Он ждет. Я шагнула к Денверу и подхватила его на руки. Мы уже привычно миновали с малышом коридоры, полные молчаливого осуждения, и я вдохнула полной грудью, стоило выйти из здания. Никогда не чувствовала такого облегчения, оставляя позади департамент. Рэм ждал у машины. Он открыл двери и предусмотрительно забрал Денвера, позволяя мне комфортно усесться. Будто всю жизнь это делал. Только когда подавал мне его на руки в салон, мазнул вдруг жестким взглядом по лицу. Стало неспокойно, и я уже проклинала собственную тупость с этим датчиком, но назад пути не было, кроме как сохранять невозмутимость и убеждать себя, что имею право на защиту. Когда мы оказались в лифте, он поинтересовался. «Ну как прошло?» «Если бы я не знала, каков может быть Рэм на вкус, приняла бы теперешний пластик в оттенке его голоса за правду». Паршиво пожала плечами. Дан снова угрожал. Я сделала запись, но, видимо, хуже она не может уже сделать. «Ничего не собираешься мне сказать», — пригвоздил меня взглядом. Лифт медленно полз наверх, пока я противостояла его сканированию. «Нет, я не знаю, что ты имеешь в виду». Створки уже открылись, а он все не давал команду пошевелиться. Наконец, посторонился. сегодня снова остаемся в городе. Почему? Не знаю, чем меня так радовали эти отсрочки, но каждый раз это казалось глотком воздуха. Дела, соврал он. Был ли шанс, что он догадался о датчике? Сложно сказать, но виноватой я себя больше не чувствовала. А он злился. Ушел сразу к себе и так и не вернулся. Пообедали мы с Денвером вдвоем. Вернее, У меня не было аппетита, а малыш едва шею не скрутил в ожидании папаши. Меня подмывало устроить Рэму скандал, напомнить, что ребенок не игрушка, что сегодня быть папочкой можно, только если и завтра собираешься им быть, а не два раза в неделю под настроение. Но снова напоминала себе, он не обещал ничего. «Пошли погуляем на травке», — подхватила мелкого и направилась наверх. «Смотри, папа не всегда может быть рядом, он сегодня занят». Я утащила его в сад, захватив камешки и игрушки, повела по траве исследовать листочки и веточки, трогать деревья и случайно наткнуться в глубине на место отдыха Рема, Вернее, медведя. Высланное сушняком, оно было хорошо заметно под деревом. Мелкий радостно бросился исследовать находку и вдруг медленно стал покрываться шерстью, а уже через минуту сосредоточенно урчал медвежонком, внюхиваясь в каждый сантиметр. Глухое раздражение заполнило солнечное сплетение. Денвер все равно тяготел крему и его миру, как бы я его ни отвлекала и не привязывала к себе. Нужно признаться, что мне не просто принять такую его природу. То, что в лабораториях выглядело чудом, в обычной жизни обескураживало, а следом топило в чувстве вины. Я оперлась о дерево. деликатно позволяя Денверу углубиться в изучение интересного ему явления и прикрыла глаза. Стало нехорошо. Я сползла по стволу дерева и обняла колени руками, утыкаясь носом между ними. В голове всплывали десятки вопросов к себе. Чем я занималась всю жизнь? Нужно ли это было кому-то по-настоящему? Дойдут ли результаты до тех, кому они на самом деле нужны? А еще, смогу ли я по-настоящему полюбить медвежонка, а вдруг я исковеркаю ему жизнь? Они ведь все чувствуют, все сомнения, нерешительность. А Денвер, он вообще особенный, он так много понимает. Что случилось? Я вздрогнула и подняла голову. Рэм сидел рядом на коленях и смотрел на Денвера. Сначала, а потом повернул голову ко мне. Ничего не поменялось. взгляд остался таким же холодным и жестким, не обещая прежнего тепла. По коже прошла волна мурашек. «Просто», — отвернулась я. «Что просто?» — допытывался сурово он. «Я не хочу с тобой это обсуждать. Глянула на него с вызовом. Это нормально». «А ты попробуй, вдруг пойму», — добавил он. «Я боюсь, что не стану для него той мамой, которая ему нужна», — выдавила я. Ты был прав, туго соображаю. Мне страшно, что ошиблась, переоценила свои способности и возможность чувствовать его правильно. Пока я говорила, в его взгляде оживало что-то знакомое. Он слабо засветился каким-то изумлением, неверием и спокойствием. А меня снова несло. Ты обещал, вернее, ты говорил, что не примешь его, но при этом каждый день даешь ему надежду, что будешь рядом, а он потом изводится от того, что тебя нет, когда нужен». Рэм слушал внимательно, сдвигая брови на переносице. «И не надо говорить, что я справлюсь. Я не справлюсь». «Я не собирался говорить, что ты справишься». Поставил он точку взглядом в моих эмоциях. «Ты нарисовала себе идеальную картинку «Лучшая мама для подкидыша» и теперь не можешь себя в нее впихнуть из-за своей мнимой неидеальности. Откуда ты знаешь, какая она?» его лучшее, чем ты, мать». «Ваши идеальные матери ничем не отличаются от наших», возразила я, как мне показалось, авторитетно. «Это ты наисследовала?» усмехнулся он. «Смейся», процедила я. «Я сама ржу без устали над всеми годами работы в департаменте и тем, как их применили, что уж». Я попыталась вскочить на ноги, но Рем не позволил, и я рухнула ему в руки и задергалась, пытаясь вырваться. «Смотри на него». Рэм быстро скрутил меня, зажав бедра между своих коленей, обхватил шею рукой и развернул голову в сторону Денвера. Медвежонок с упоением разгребал лежбище большого медведя, пытаясь, кажется, оборудовать такое же для себя. Ему не нужна идеальная. Он, в отличие от тебя, не мечется. «Я пугаюсь каждый раз, как он становится зверем», — бессильно всхлипнула я. «Странно было бы, если бы ты не пугалась», — прошептал Рэм в висок и прижался к нему лбом, резко втягивая воздух. Потом вдруг обвил руками и вжал в себя с какой-то обреченностью. «Ему нужна вменяемая, которая оградит от угрозы, и ты такая на все сто процентов». Следующий вдох показался слишком резким, что он тебе пообещал, вживляя в тебя жучок. Я вздрогнула и замерла в руках Рэма, прикрывая глаза, но дрожь скрыть не удалось». «Что ты должна защитить ребенка от меня?» – давил он. Неважно. голос дрожал. «Важно!» – прорычал Рэм. «Оправдывайся, Вика! Я не плюшевый, Мишка!» На горле жестким захватом сжались пальцы. «Не буду я оправдываться!» – мотнула головой. «Я не знаю, что меня ждет там, за стеной!» «Я говорил, что тебе ничего не грозит!» Рычал он все сочнее, и злая вибрация растекалась по коже, погружая тело и душу в ужас, которому было сложно противостоять. «Когда я тебе врал?» Я зажмурилась и обхватила его запястье мокрыми ладонями, когда вдруг рядом послышалось приглушенное рычание, а в ноги ткнулись лапы. Я открыла глаза и увидела Денвера, возмущенного и решительного. Он упирался передними лапами мне в колени и рычал на Рема, При этом дрожал, как осиновый лист, топорщил шерсть на загривке, а в глазах бусинках ясно читалось столько неуверенности. Но он все равно противостоял обидчику. Что-то щелкнуло внутри, будто вправленный сустав, и все сомнения разом рухнули. По щекам покатились слезы, а стоило рукам Рэма исчезнуть, я обхватила маленького защитника и прижала к себе. Тот не позволял сбить себя с толку, разрешал себя тискать, но продолжал пристально следить из-за моего плеча за Ремом. Мужчина медленно выпрямился и молча ушел, и тогда Денвер задрожал сильнее, моргая и поглядывая на меня. Его шершавый язык вылизывал мои соленые щеки, а я прижимала его к себе, нахваливая и благодаря за то, что заступился. Понятия не имела, что теперь будет и как себя поведет Рэм, но я больше не сомневалась в нашей с малышом обоюдной привязанности.